Она более заботилась о подготовке племянника к практической деятельности, чем поощряла обучению наукам. Закончив 16 лет городское училище, отец стал заниматься делами тетки, вскоре поручившей ему управление своими мельницами и небольшим имением. Решающее влияние на отца оказало общение с семьей соседских помещиков Петрункевичей. Оттуда вышли будущие столпы. российского либерализма составившей впоследствии партию кадетов конституционных демократов там молились на Кони и Ковалевского были в ходу близкие к народничеству взгляды на крестьян и отец деятельный увлекающийся то участвовал во всероссийском съезде мукомолов самым юным его делегатом от уезда то в качестве гласного городской управы хлопотал об открытии школы больниц добивался учреждения стипендий у местных тузов благотворителей. Женившись в последние годы века на моей матери племяннице соседки по имению вдовы известного ученого артиллериста Маевского, отец расстался с деревенским житьем и переехал в Петербург. Поприщем избрал службу в частных компаниях, хотя связи, приобретенные благодаря родне жены, и открывали ему облегченный путь продвижения по ступенькам табели о рангах. Думаю, что в этом сказывалось предубеждение к касте чиновников, свойственное вольнодумцам того времени, чтившим авторитет шестидесятников, Успенских и Михайловских. Деревня была оставлена, но не забыта. Теперь туда приезжали как на дачу в летние месяцы. Уже в юношеском возрасте я узнавал от старых крестьян о большой вальцовой мельнице, где работала и кормилась несколько окрестных деревень, сгоревшей в первые годы столетия, обизведённой стай гончих и былых волчьих облавах, а распаханных отцом в пору его влечения к полях, теперь заросших лесом. В запущенном парке высилась Негрова могила, сооруженная из крупных валунов пирамида над любимым черным поинтером отца, негром. В сарае лежали ощетинившиеся зубьями заморские, ценные бороны и монументальных размеров остовы, плугов, некогда браздившие от века спящие десяти на лесных пустоши. Крестьяне рассказывали о Василе Александровиче. как о человеке понятном и доступным Поминали добром прожитые с ним годы. Мужики намекали, что, деженившись на генеральской дочери, как и величали мою мать, хотя дед мой по матери вышел в отставку в капитанском чине, отец распростился с вольной деревенской жизнью и многозначительно вздыхали. То ли было житье с охотами, лошадьми, веселыми разъездами? Особенно отмечалось прежнее пристрастие отца неутомимого охотника и меткого стрелка, к полевым досугам. На удивление всем, он вскоре после женитьбы решительно покончил с охотой, перестал интересоваться выездами и пристрастился к цветоводству, да еще завел всевозможную рыболовную снасть. Впрочем, более этого, изменения вкусов отца мужики про себя отмечали наступившее разобщение, конец привычных отношений. словно не стало прежнего своего деревенского соседа, с которым сжились, несмотря на разность положений и состояний. Когда живут долгие годы бок о бок, помещик начинает знать и вникать во все мелочи домашней обстановки жителей своей деревни, может посочувствовать терпящему от сварливого или гулливого нрава его бабы, помочь советам и делом